Глава 13. Нейт уехал на конференцию во вторник утром. А немного позже со мной связался Меллой и сообщил, что его человеку удалось достать кровь Тевена. Время было совершенно неподходящим, но Нейт будет в безопасности в Бостоне, если здесь случится что-то плохое. Не слишком утешительная мысль, но это лучше, чем альтернатива. Подсуну Нейту кровь, когда он вернётся. Но основная проблема заключалась в том, как встретиться с Мэллоем и произвести обмен, чтобы при этом никто из Махири не увязался за нами и не помешал. Вряд ли Мэллой оценит вмешательство Николаса или Криса в его дела. И я могла только представить, что Николас скажет о моей дополнительной подработке. Но Махири были не единственным препятствием. После того, как призналась Роланду и Питеру о попытке встретиться с ночным наблюдателем, они тоже не сводили с меня глаз. Они сидели со мной во время обеда в школе, ходили по пятам в библиотеку, последнее место, где любил бывать Роланд, и предлагали подвозить до дома после уроков. Если они всё ещё были расстроены из-за моего признания, то отлично скрывали это. Я с пониманием относилась к их беспокойству за меня, но сейчас они серьёзно мешали мне. Как чёрт возьми обвести вокруг пальца двух оборотней и двух воинов махири одновременно? У Джеда даже не рассматривался Потому что меня до сих пор пугал незнакомец, который расспрашивал о желче троллей. Я не хотела рисковать быть снова увиденной с Мэллоем, чтобы кто-то соединил части воедино. Тот факт, что Мэлло не стал спорить со мной, когда я отказалась от встречи там, означал, что не только меня посещали такие мысли. После длительных переговоров мы остановились на другом месте, и я начала продумывать, как ускользнуть на сделку. Когда в среду прозвенел последний звонок, я засунула рюкзак в шкафчик. Вместо того, чтобы направиться к выходу, где меня поджидали уже друзья, я тайком прошмыгнула к служебному выходу около учительской. Вокруг никого не было, поэтому я незаметно приоткрыла дверь и выскользнула на парковку, которую школа делила с церковью по соседству. Скрытая от посторонних глаз и удобно расположенная у кладбища место идеально подходило для моего побега. Я рванула через полупустую стоянку, пронеслась мимо церкви и перепрыгнула через железную изгородь высотой мне по пояс, окружавшую кладбище. Пригнувшись, я маневрировала между надгробиями и вскоре вышла через небольшие дальние ворота. Это оказалось так просто, что я едва не рассмеялась вслух. Почему же я раньше до этого не додумалась? Я понимала, что моим защитникам не понадобится много времени, чтобы заметить побег. Поэтому я ускорила шаг, стараясь не переходить на бег и не привлекать к себе лишнего внимания. Я обогнула набережную и направилась к месту назначения более длинным путём. Вчера вечером мы с Милоем договорились совершить сделку на яхте, принадлежавшей его знакомому. Яхта под названием Надежда Мэри была пришвартована к причалу в Бэйсайде, и Милой уверял, что никто не сможет выйти на нас через неё. Что-то мне подсказывало, что лодка одно из многих мест, где мылой ведёт свои дела. Добравшись до пристани, я была невероятно горда собой. Мне удалось ускользнуть от растущей в атаке защитников и скоро заполучу средства обеспечить защиту Нейта, если появятся другие монстры. Это меньше, что я могла сделать, учитывая, что именно я навлекла их на нас. На яхте решила покататься. Я резко развернулась и увидела Роландо. Как Он бесшумно подбежал ко мне, его взгляд был серьёзен. Ты ведь не думала, что сможешь сбежать от нас? Друг остановился передо мной. Я понял, что ты что-то затеяла, как только утром увидел тебя. Я посмотрела за него, ожидая появления Питера и одного из Махири. Здесь только я. Мы разделились с Питом. Он стоял у главного входа, а я у заднего выхода. Блонди, наверное, только сейчас понял, что ты больше не в школе. Бедный Крис. Он не казался плохим человеком. «И у него может разбиться комплекс от того, что постоянно терял меня». «Ты встречаешься с тем парнем?» — спросил Роланд обвинительным тоном. На мгновение я подумала, что он знает о мылое, но резко осознала, что он имел в виду ночного наблюдателя. «Нет, он здесь ни при чем, клянусь». Он недоверчиво посмотрел на меня. «Утрата его доверия причинила мне боль, но виновата была только я». «Что такого важного ты хочешь здесь найти, что тебе пришлось улизнуть?» Нужно кое с чем разобраться, и я устала, что за каждым моим шагом кто-то следит. Ясно. Может быть, я могу помочь? настаивал он. Я громко вздохнула. Я планировала всё рассказать, но только не сейчас. Роланд, есть вещи, о которых я не говорю. Как и вы не говорите о том, чем оборотни занимаются большую часть времени. Его губы упрямо сжались. Оборотни могут защитить себя в одиночку, и ни на кого из нас не охотится одержимый вампир. Он скрестил руки на груди. Вперёд, разбирайся со своими делами, но я пойду с тобой. Проклятье. Мне нужно было встретиться с Мейлоем, и я была уверена, что после моей сегодняшней выходки мне будет куда сложнее сбегать. На кону стояло слишком многое, чтобы сдаваться. Можешь пойти со мной, но будешь делать то, что я скажу. Он прищурился, но я продолжила. Я всё объясню, если пообещаешь делать то, что скажу. Обещаю. Если буду знать, что тебе не угрожает опасность, Я пожевала внутреннюю сторону губы, раздумывая, как много могу рассказать ему, не признаваясь в том, с кем на самом деле встречалась. Правило номер 1 в нашем бизнесе никогда не выдавать источники, и Мэллой всегда придерживался его. Он перестанет вести со мной дела, если решит, что не сможет доверять моей осторожности. Ни жёлчь тролли, ни бриллианты не будут иметь для него значения, если после их приобретения Мэллоя убьют. Я собираюсь приобрести одну вещь, которая обезопасит Нейта, если кто-то попытается навредить ему из-за меня. Глаза Роландо удивлённо распахнулись, и я поняла, что он ожидал совершенно другого. Обезопасить его как? Ты слышал о цветке Аттеллана? Он отрицательно покачал головой, и я рассказала ему, где растёт цветок и как отваживает вампиров и других существ от людей. Я поставила на наш дом защиту, но пока Нейта нет дома, она не работает. Теперь мне нужен нектар Теллона. Он смотрел на меня так, словно у меня вырос третий глаз. Ты сама поставила защиту на здание? Откуда ты знаешь, как это делать? И откуда ты знаешь про все эти штуки с защитой? Мне столько всего нужно было рассказать ему, но не в этом месте и не в это время. Есть вещи, которые ты не знаешь обо мне. Но обещаю рассказать позже, не сейчас. Могу только сказать, что мой друг Реми, он разбирается в подобных вещах лучше всех, кого я знаю. Научил меня У меня есть также знакомый, который достаёт разные вещи, и у него я собираюсь забрать Теллан. А я встречался с этим Реми. Поинтересовался он, когда мы направились к причалу. Вряд ли он хмм не проводит время с оборотнями. А что насчёт парня, с которым мы встречаемся? Я остановилась. Ты не будешь с ним встречаться? Я пойду одна, а ты подождёшь снаружи. Роланд открыл рот, чтобы возразить, но я вытянула руку вперёд. иначе он не будет больше вести со мной дела. Мы будем на пришвартованной яхте от и рядом с ней. Я буду в порядке, он заворчал. Не нравится мне это. Доверься мне. Я знаю, что делаю. Я опустила взгляд на часы. Встреча через 5 минут. Идём. Мы вышли на стоянку у причала и, пройдя мимо офисного здания и клубного дома, вышли к главному пирсу. За причалом в воду выходил деревянный пирс Г-образной формы, вдоль которого тянулись четыре узких дока с шестью стоянками по бокам. Практически везде были пришвартованы суда. В конце основного пирса стояла самая огромная яхта, которую я видела в жизни. В марине по большей части находились прогулочные катера, парусные суда и моторные катера, а летом иногда прибивались небольшие яхты, но ничего таких размеров, как у этой яхты. Я поймала Роланда на разглядывании яхты и рассмеялась. «Ага, мечтай!» На причале кипела работа, служащие носились с тросами и брезентами. Я остановила одного из торопящихся работников и спросила, что происходит. «Надвигается шторм!» — ответил он, как будто я должна была знать об этом. Он накинул на плечо моток тяжелого на вид троса. «Нужно укрепить суда, чтобы их не болтало!» Я посмотрела на едва затянутое облаками небо и спокойную воду залива. «Правда? Ага!» Если вы хотели выйти в океан, то придётся отменить планы. Капитан порта объявил о штормовом предупреждении. Ладно. Спасибо, ответила я, и он поспешил уйти. "Эй!" крикнул ему вслед Раланд. "Чья эта громадная яхта?" Мужчина пожал плечами. "Какого-то нефтяника, как я слышал. Причалили сюда из-за шторма". Он снова поправил трос. "Мне пора". Я схватила Раланда за руку. Стоит поторопиться, скоро всё закроют, если начнётся сильный шторм. Надежда Мэри, комфортабельная сорокафутовая яхта, на борту которой не было никаких признаков активности, когда мы подошли, была пришвартована у 28-го причала. Я надеялась, что мой лой уже прибыл, иначе мог вообще не появиться. Если бы сейчас увидел Роландо, мимо нас промчались другие рабочие, которые направлялись к огромной яхте, где высокий мужчина с оливковой кожей и чёрными волосами и воинственным внешним видом отдавал приказы. Я подумала, не тот ли это нефтяник, которому группа "Нейты" пыталась не позволить бурить скважины на нашей территории. Эта мысль заставила меня взглянуть на мужчину, прежде чем вернуться к насущным делам. Ладно, я пошла. Я запрыгнула на палубу. Если он здесь, то вернусь через пару минут. Роланд кивнул, и я быстро спустилась по ступеньям в каюту, в которой находился небольшой стол, крошечная кухонька, ванная и небольшое спальное место. Затемнённые окна скрывали внутреннее убранство от посторонних глаз. Мейло сидел за столом в ожидании меня. Только посмотрите, кто впервые пришёл вовремя, колко пошутила я, от чего он нахмурился. Я села напротив него, хоть и очень спешила. Мейло нравилось поддерживать видимость официальной сделки купли-продажи. Его маленькие пречуды не волновали меня, пока он помогает мне. Сначала оплата, как обычно, проговорил он, внимательно наблюдая за мной, будто я собиралась разыграть представление в стиле Дэвида Блейна, американского иллюзиониста. Я полезла в передний карман джинсов и нащупала пальцами алмаз. Не знаю, что в них такого, но какая разница? Я вытянула руку, на ладони лежал красный драгоценный камень, и Мэллой дёрнулся от восхищения. Я вытянула вторую руку, Твоя очередь. Не отрывая взгляда от Алмаза, он достал крошечный чёрный пузырёк и передал мне. Как только он оказался в моих руках, я придвинула раскрытую ладонь к нему, и Мэллой с трепетом взял красный бриллиант. Я засунула драгоценный пузырёк в карман джинсов, пока он рассматривал камень. Идеальный, восторговался Мэллой, поднеся камень к свету. Я почти не поверил, когда ты сказала, что у тебя есть один. Но подумал, что если ты смогла заполучить желчь тролля, то сможешь достать что угодно». Мэллой, как и я, убрал алмаз в карман джинсов и довольно улыбнулся. «Слушай, я ведь понимаю, что ребенок твоего возраста никак не может достать подобные вещи самостоятельно. На кого бы ты ни работала, он чертовски умен, раз попросил милую обычную девчонку разносить товар вместо себя. Передай ему, что с этих пор я достану ему все, что нужно». Пока ты выполняешь свою часть сделки, с тобой будут продолжать вести дела. Если ему хотелось верить, что на заднем плане есть некий босс, то кто я такая, чтобы возражать? На самом деле, мне даже понравилась эта идея. Приятно слышать. Уверен, мы Мылоев вскочил на ноги, когда над нами раздался грохот, за которым последовали шаги. В каюту ворвался Роланд. Нужно убираться отсюда, кто-то идёт, и, похоже, у нас неприятности. А ты, чёрт возьми, кто такой? потребовал Мейлой, ища взглядом других незваных гостей. "Это мой телохранитель", ответила я первое, что пришло в голову. "Думаешь, мой босс отправил бы меня на встречу одну?" "Хей, тебя я знаю", обратился Роланд к Мейлою, и я заметила, что вот-вот наступит катастрофа. Встав между ними, я повернулась к Роланду. "Забудь о нём. Кто идёт?" В его глазах мелькнула тревога, и он схватил меня за руку, потянув к лестнице. "Не знаю, но они выглядят как бандиты. Наверное, его дружки". Не туда, зашипел Мелой. Я развернулась и увидела, что он взбирается по лестнице, приставленной к открытому окну, ведущему на нас судно. Надо же, у него имелся запасной план на случай, если что-то пойдёт не так. Роланд приподнял меня и практически вытолкнул на лестницу. Мелой уже скрылся в окне, и когда я выбралась на корму, перепрыгнул на соседнее судно, скрывшись из виду. Для довольно коренастого парня он довольно быстро бегал. Я обернулась, увидев, как Роланд вылезает через окно, в то время как на причале гремели шаги. Выглянув из-за рулевой рубки, я заметила трех больших накачанных мужчин, которые выглядели так, будто должны охранять какого-нибудь иностранного дипломата. Тот, что шел во главе, был ростом больше шести футов, с взъерошенными светлыми волосами, за ним следовали два смуглых парня с короткими черными волосами. Они приближались к судну, а их решительные взгляды до чертиков пугали меня. Во что, чёрт возьми, втянул меня Мэллой? Что ты делаешь? хрипло прошептал Роланд, как только перелез через окна. Нам нужно перебраться на другую лодку. Мужчины уже находились через одну лодку от нас. Поздно, они нас увидят. Оглядевшись, я поняла, что был только один путь для побега. Роланду он не понравится. Давай. Я ухватилась за поручни и перевалилась через борт, задохнувшись от ледяной воды, плескавшейся у моих ног. Роланд распахнул глаза и вцепился в мою руку, прежде чем я отпустила поручень. "Ты лезешь в воду?" да, быстро прошептала я. Тащи свою задницу сюда, пока они нас не обнаружили. Он отпустил меня, и я погрузилась в морскую воду по шею. Холод выбил из моих лёгких воздух, и прежде чем успела восстановить равновесие, я наглоталась воды. Прилив отступил, но я по-прежнему находилась с головой под водой, и поэтому мне пришлось двигать ногами, чтобы не пойти ко дну. Роланд перевесился через поручень. «Боже, знал же, что нужно поменяться с питом местами!» – простонал он, когда присоединился ко мне с небольшим всплеском. «Твою мать, как холодно!» «Ш-ш-ш!» – прошипела я. Мужчины уже поднялись на надежду Мэри, и яхта покачивалась под ними. Мы были скрыты передней частью лодки, но им не потребуется много времени, чтобы понять, куда мы делись. Голоса и шаги приближались к носовой части. Если мы не отплывем в сторону в течение следующих 30 секунд, нас поймают. «Следуй за мной», — проговорила я, стуча зубами. Роланд кивнул, и я, быстро стараясь не издавать звуков, двинулась в сторону пирса. Сваи оказались скользкими, и я несколько раз срывалась, прежде чем мне удалось протиснуть между ними свое тело. На этот раз Роланд не мешкал, и когда я обернулась, он плыл прямо за мной. Приложив палец к губам, я потянула нас в тень под пирсом. Они не могли далеко уйти, сказал глубокий голос на ломаном английском. Похоже, немец. Он не обрадуется, если они уйдут, Герхард в резком и холодном голосе слышался ближневосточный акцент. Говорил же хватать каратышку, как только он приехал. Как я и думала, они пришли по душу Мэллоя, я стиснула зубы. Если мы выберемся отсюда живыми, он пожалеет. Разделитесь и проверьте каждое судно, приказал мужчина с Ближнего Востока. Пусть Цезарь следит за входом. Почему бы ведьмаку не найти их? спросил немец по имени Герхард. Смех его спутника оказался холоднее, чем вода, плещущаяся у моего подбородка. Он уже выполняет свою часть. Пусть молятся, чтобы мы добрались до них раньше его. Мы с Роландом уставились друг на друга испуганными глазами, и он беззвучно произнёс: "Ведьмак". Я пожала плечами. Во что вляпался мылой? Что бы это ни было, мы не собирались оставаться здесь и выяснять. Мне хватало проблем, к которым совсем не хотелось добавлять ведьмаков и бандитов. Я дождалась, когда мужчины уйдут осматривать соседнее судно и указала на длинный туннель под причалом, ведущий к бетонной набережной. Роланд кивнул и последовал за мной, пока я двигалась в воде с томительной медлительностью. Мои руки хватались за поперечные сваи под причалом, подтягивая тело, но пальцы слишком замерзли, чтобы долго держаться за них. Если мы не выберемся из воды в скором времени, то мужчины, громко расхаживающие над нашими головами, станут наименьшей из наших проблем. Роланд держался вблизи меня, и я чувствовала его незримую поддержку на каждом шагу. Казалось, прошли часы, прежде чем мы преодолели пару ярдов, хотя это на самом деле заняло лишь несколько минут. Мы не разговаривали, но я боялась, что бешеный стук моего сердца или клацанье зубов в любой момент выдаст нас. Время от времени над нашими головами раздавались шаги, и мы замирали на месте, ожидая, что под причал залезет мускулистая рука и схватит нас. Затем они удалялись, и мы снова начинали дышать. Когда мои ноги коснулись дна, я поняла, что мы наконец-то достигли цели. Идти в воде было тяжело, но гораздо легче, чем пытаться удержаться на плаву. Вскоре я почувствовала под ногами камни и увидела каменный склон, ознаменовавший конец причала. как только мы добрались до него, началась самая сложная часть. Нам больше негде было прятаться, а добраться до берега можно только по причалу или в обход его. Возможно, нам удастся, пригнувшись незаметно проскочить мимо мужчин, особенно если те будут заняты обыском лодок. Но с этим разберемся, когда прибудем на место». Роланд положил руку мне на плечо, когда я начала взбираться по камням. «Подожди, ты это слышала?» Я повернула голову и прислушалась. «Роланд Слух уловил доносящийся спереди скрежет, за которым следовал писк. Крысы. Они живут под причалом. Роланд вздрогнул. Крысы? Ты живёшь за городом и достаточно силён, чтобы разорвать вампира на части. И боишься крыс? Он выпрямился. Я не сказал, что боюсь их. Просто ненавижу этих маленьких ублюдков. Я скрыла улыбку. Не обращай на них внимания. Они боятся тебя больше, чем ты их. Я не боюсь. Он вытаращил глаза и, казалось, хватал ртом воздух. Ох, Сара, Я проследила за его испуганным взглядом до камней над нами, откуда на нас надвигался извивающийся ком из шерсти и зубов. Сотни коричневых и серых тел образовали подвижный барьер между нами и причалом, а сотни пар черных глаз пуговок смотрели на нас с жутким пониманием. «Господи Иисусе!» — пробурчал Роланд почти мне на ухо. «Это же ненормально!» «Да! Может, они чувствуют приближение шторма? Вдруг их это испугало?» Я покачала головой, не отрывая взгляда от стаи крыс. «Господи Иисусе!» Я слегка передвинулась, и несколько крыс оскалили на меня острые резцы. Я видела достаточно много грызунов, излечила многих крыс за все эти годы, но никогда не сталкивалась с подобным поведением. Большинство животных вели себя спокойно рядом со мной и никогда не запугивали. Может быть, они были больны? Моей силы могло хватить, чтобы вылечить нескольких, но не сотни. Я, призвав силу, выпустила поток энергии и направила его к ближайшему грызуну. Но с большой коричневой крысы дёрнулся, когда она почувствовала тёплую струю энергии, проникающую сквозь холодный воздух, окружающий её тело. Затем она отреагировала на мою силу так, как никогда не реагировало ни одно другое животное. Крыса отскочила. Я сдержала удивлённый вздох. Животные любили мою силу. Она успокаивала их, наполняла чувством безопасности и унимала страх, но с этой крысой было что-то не так. Небольшой ментальный толчок и более сильный поток энергии ворвался в пищащего грызуна. Этого почти хватило, чтобы усыпить крысу, но мне пришлось пробираться сквозь её страх для выяснения того, что происходит. Я и два поверила своим глазам, когда коричневое тельце дёрнулось, отпрыгнуло и пыталось убежать от меня по спинам других крыс. Какого чёрта? Стая зашевелилась, подбрасывая удирающую крысу, пока она не потеряла равновесие и свалилась на камни. Её лапы скребли по скользким камням, но она поскользнулась и полетела прямо на нас с Роландом. Роланд ужаснулся, и я вытянула руки, чтобы поймать крысу, пока она не свалилась в воду. Пальцы сомкнулись вокруг длинного, покрытого шерстью тела, когда я вспомнила, что крыса только что шипела на меня и может снова вонзить в меня свои не такие уж маленькие зубы. Я позволила энергии выплеснуться из рук в тело животного. Моя сила при прямом контакте всегда была сильнее, и если с Крисей было что-то не так, то скоро я это узнаю. Что ты делаешь? в ужасе спросил Роланд, и его рука смертельной хваткой вцепилась в моё плечо. Я не могла ответить. Язык онемел от шока, когда моя сила столкнулась с иным разумом. Он был довольно умён и силён, и при столкновении с ним казалось, что моя энергия проникла в гнездо разъярённых ос. Я никогда не встречала подобного. Оно одновременно пугало и потрясало меня. Бешеный стук сердца крысы отзывался во мне как и страх от вторгшейся в тело штуки. Если эта чужеродная сущность завладела целой стаей, то неудивительно, что они были такими враждебными. Что могло сотворить подобное и зачем? Роланд встряхнул меня за плечи. Ты совсем, блин, рехнулась. Броси её, пока не заразила тебя бешенством или ещё чем-нибудь. Молчи, или нас услышат. Хрипло пригрозила я, крепче сжимая крысу, чтобы она не попыталась укусить меня. «С этими крысами что-то не так. Не шевелись, чтобы не напугать их». «Напугать их?» Я пожала плечами и вырвалась из его хватки. «Ш-ш-ш! Слушай, знаю, что у тебя странное отношение к животным, но это не кошки и не собаки, Сара. Это крысы. Огромные бешеные крысы, которые готовы нас сожрать. А если ты забыла, у нас хватает проблем. Дай мне минуту, ладно?» Роланд не знал того, что знала я. Как только ощутила зловещее сознание в голове крысы, я сразу поняла, что оно нас не пропустит. Не знала, что не смогла оставить бедных измученных животных, даже не попытавшись им помочь. Я собрала энергию в руках, словно готовясь к исцелению. Сила воздействовала на болезни и травмы, но я понятия не имела, как использовать её против чужеродного сознания. За исключением того случая, когда вытолкнула Николаса из своей головы, когда он решился войти в неё, я больше ни разу не применяла свою силу для нападения, и понятия не имела, смогу ли сделать это снова. Пришло время выяснить. Ладоньи опалила жаром, отчего крыса начала извиваться. Спокойно, ворковала я, поглаживая её по спине большими пальцами и впуская в неё энергию. Как только столкнулась с ней с естественной сущностью, она зашевелилась и вздымалась, как холодная склизкая личинка, от чего крыса начала пищать и яростно извиваться. В горло подступила желчь, когда я почувствовала зарывшуюся в разуме животного мерзкую тварь, и моя сила бессознательно изогнулась, давя на неё, окружая подобной инфекции, которую нужно выжечь из тела. Паразит сопротивлялся, но я усилила жар в ответ, пока он не съёжился, корчась от боли. Вцепившись в него, она направила в существо заряд раскалённой до бела энергии и почувствовала в своей голове похожий на крик силовой взрыв. Крыса перестала бороться, когда целительная волна унесла последние следы болезни и заменила её на тёплое чувство безопасности и хорошего самочувствия. Какого чёрта, что ты сделала? Я, я не могла подобрать слов, чтобы объяснить свои действия. Я планировала рассказать Роланду и Петру о своих способностях, но думала, что у меня будет больше времени придумать, как показать им действие силы. Но это, я не понимала, что только что сделала. Как я собиралась объяснить это? Смотри. Он указал вперёд, и я подняла голову, увидев, как крысы скрываются между узкими перекладинами под причалом. Я вытянула руки, чтобы поставить крысу на один из камней, и она, не оглядываясь, бросилась за стаей. Я продолжила взбираться по камням. Давай выбираться отсюда, прошептала я. Не было никакой гарантии, что вселившаяся в стаю зараза не вернётся, поэтому нам нужно было как можно скорее выбираться отсюда. Я чувствовала, как Роланда распирает от вопросов, но он молча следовал за мной, страстно желая выбраться. Мы поднялись по камням без каких-либо приключений и добрались до конца пристани, нашего единственного укрытия. Мы прислушались, не идут ли наши преследователи, которые, как оказалось, всё ещё обыскивали судно. Наша встреча с крысами продлилась не больше нескольких минут, которые показались часами, отчего я отчасти ожидала увидеть мужчин над нашими головами. Я разрешила себе с облегчением выдохнуть. Один из мужчин следил за выходом, но выбраться с пристани можно было другим путём, конечно, если не бояться запачкаться. А мы уже вымокли и перемазались грязью. Роланд следовал за мной, пока я спускалась в воду, цепляясь за рейки и тросы вдоль причала. Моё тело прижималось к причалу, когда я, подтягиваясь на руках, держа голову над водой, двигалась так быстро, как могла. Пока мы прятались под пристанью, солнце скрылось за горизонтом, а сильный ветер раскачивал воду, маскируя рябь, возникающую от нашего передвижения. Видимо, приближается шторм. Мои ноги коснулись дна, и я с трудом преодолела последние несколько ярдов до берега, где устало уселась на узкий перешеек каменистого пляжа под крышей клубной площадки. Применение моей силы на крысах истощило меня не так сильно, как я ожидала, но мне всё равно потребовалась минута, чтобы прийти в себя. По крайней мере, я больше не мёрзла. Прекрасный побочный эффект от действия силы. Я надеялась, что Раланд в порядке. Знала, что оборотни способны выдерживать экстремальные температуры, но не была уверена, относилось ли это к их человеческой оболочке. Роланд рискнул выглянуть из-за угла здания, но быстро пригнулся, покачав головой. Он поднял палец, показывая, что заметил у дверей в клубный дом одного человека. До парковки было менее 20 футов, но добраться до неё незамеченными не было никакой возможности. Я заметила беспокойство на его лице и, учитывая положение наших дел, наградила его как я надеялась, обнадеживающей улыбкой. Мы сможем выбраться из этого места только в том случае, если преодолеем около 50 ярдов вдоль пляжа, а затем пересечём парковку близлежащего ресторана морепродуктов. Существовала немалая вероятность того, что с причала нас заметят мужчины, и я не была уверена, что это позволит нам скрыться от них, если они всё же отправятся в погоню. С каждой минутой становилось темнее из-за надвигающегося шторма. Поэтому оставалось только дождаться темноты, которая спрятала бы нас, и надеяться, чтобы обыскивающие причалы мужчины не решили искать нас здесь. Я прошептала Роланду свой план, и он хмуро кивнул, присев рядом со мной. Сквозь шум усилившегося ветра и вздымающихся волн до нас доносились звуки активной деятельности на пристани. Рабочие спешили закончить приготовление к шторму. Я не слышала шагов наших преследователей, но знала, что они все еще где-то здесь – Я понятия не имела, что им нужно было от Мэллоя, но учитывая его бизнес, это могло быть чем угодно. А я не хотела, чтобы меня или Роландо втягивали в это. Мужчины не упоминали наших имён, поэтому хотелось надеяться, что они понятия не имели, кто мы такие и где нас найти. 30 минут спустя мы стояли, дрожа от холода, пока Роланд проверял парковку. Его губы сжались в плотную линию, когда он вновь посмотрел на меня. Эти парни так просто не сдавались. Мы не могли позволить себе ждать дольше. Стало достаточно темно, чтобы попытаться сбежать по пляжу, и я указала Роланду следовать за мной, потому что знала эти места лучше всех. Мы с трудом пробирались по камням в кромешной темноте, но мы так сильно хотели выбраться из-за подни, что нас это не волновало. К счастью, сегодня мы были одеты в темную одежду, что помогло нам слиться с пляжем. Вскоре добрались до ресторана и тихо, как мыши, проскочили через парковку на улицу, откуда побежали к моему дому. Когда впереди показались огни набережной, мы замедлились и перевели дух. Ветер усилился, и холодные капли упали на мое лицо. Мы уже промокли с ног до головы, так что дождь наименьше из наших проблем. Тем не менее, я не могла дождаться вернуться домой, стянуть с себя вонючую мокрую одежду и принять горячую ванну. Обычно я принимала душ, но в особых случаях делала исключение. И сегодняшний день тот самый случай. Прости, что втянула тебя в... что бы это ни было... произнесла я, когда почувствовала себя в безопасности. Клянусь, ничего подобного со мной не случалось. Ты не виновата. Это я настоял пойти, помнишь? И я рад, что ты была не одна, хотя ты исправлялась куда лучше, чем я. Роланд сделал паузу. Что случилось с теми крысами? Ты что-то с ними сделала? Это какая-то фишка Махири? Допытывался он. Не знаю как, но ты заставила их отступить. Мы только что пережили ужасный час, прыгая с яхты, прячась под причалом в ледяной солёной воде, удирая от мужчин, которые чёрт знает чего хотели. Араланса сосредоточил своё внимание на том, что я не готова была обсуждать. Да, я кое-что сделала. Есть вещи, о которых мне нужно рассказать. Обещаю, что скоро это сделаю, но не сейчас. Подождёшь пару дней. Почему не можешь рассказать сейчас? Мне нужно время. А потом я расскажу всё и тебе, и Питеру, клянусь. Кроме того, на сегодня нам хватит впечатлений, не думаешь? Ладно, неохотя согласился он. Но скоро мы очень серьёзно поговорим. Хватит скрывать от нас правду. Как ты сделала с отцом? Знаешь же, что можешь обо всём мне рассказывать. Знаю. И больше никаких побегов, это слишком опасно. И когда я не ответила, он добавил: "Сара, обещаю быть более осторожной". Он фыркнул, будто не поверил мне, но потом удивил меня, усмехнувшись. А что касается впечатлений на день, то, кажется, ты забыла об одной вещи. Я искосо взглянула на него. Какой? Роланд усмехнулся и посмотрел прямо перед собой. О нём?